«Мне нужно получить паспорт», — сказал им Ледди на следующий день. «А может, для начала тебе стоит выучить итальянский язык?» Вдруг осенила Мэгги, если отложить эту замужскую экспедицию, то, возможно, потом им удастся убедить Ледди в том, что все это ему попросту приснилось. Оказавшись в бильярдной, Ледди стал расспрашивать всех знакомых, где учат итальянскому языку. Знакомый водитель грузовика Джимми Салливан сказал ему, что есть одна потрясающая тетка по имени Сеньора, которая снимает у него комнату и вскоре открывает вечерние курсы итальянского при школе Маунтенвью. Вечером Леди поехал в Маунтенвью и записался на курсы. — Я вообще-то не очень образованный. Как вы думаете, получится у меня выучить итальянский язык? Спросил он женщину, которую звали сеньоры, и которой он вручил плату за обучение. О, об этом не тревожитесь. Если вы действительно хотите выучить язык, сами не заметите, как начнете на нем говорить, успокоила его женщина. Вечером леди умоляющим тоном говорил Гасу и Мегги. Я буду отсутствовать только два раза в неделю и всего по два часа. Во вторник и четверг. «Господи! Да ты как будто прощения просишь. Сколько тебе понадобится времени, столько и трать. Ты и без того работаешь, не разгибаясь». «Вы были правы, когда сказали, что сначала мне нужно выучить язык. А то приехал бы я в Рим, дурак дураком. Сеньор обещает, что я оглянуться не успею, как уже буду говорить по-итальянски». Мэгги закрыла глаза. Ей было страшно представить себе на какие мучения она обрекла бедного Лэдди, который теперь по ее милости будет вынужден корпеть над учебниками. В день первого занятия Лэдди так волновался, что Мэгги поехала вместе с ним, и, присоединившись к большой группе людей разного возраста, они вошли на довольно запущенный школьный двор. Но в классной комнате по стенам были развешаны фотографии и плакаты, а на столах даже стояли тарелки с угощением с сыром. И солями, которые им, видимо, позже предстояло съесть. Женщина, которая была тут главной, раздала ученикам карточки, чтобы они написали свои имена, переделанные на итальянский лад. Леди, задумчиво проговорила она. Да, это непросто. У вас есть еще какое-нибудь имя? Боюсь, что нет. Виноватый, даже немного испуганно, ответил Ледди. «Ничего, ничего, все в порядке», — успокоила его сеньора. «Давайте придумаем вам какое-нибудь красивое итальянское имя, которое бы хоть немного напоминало ваше. Ну, например, Лоренцо». Леди колебался, но сеньоре это имя, похоже, понравилось. Лоренцо. Лоренцо. Она повторяла его снова и снова, как будто смакуя звуки и пробуя их на вкус. «По-моему, подходит». — А что так называют себя все итальянцы, которых зовут Ледди? с детской наивностью спросил Ледди. Мэгги ждала, прикусив губу. — Конечно, — Лоренцо, — ответила женщина с широкой радушной улыбкой. Вернувшись в гостиницу, Мэгги сказала Гасу: она хороший человек. И ни за что не допустит, чтобы Ледди почувствовал себя дурачком. Но я готова биться об заклад, что больше трех занятий он не выдержит и бросит это дело. Газ вздохнул. Еще одна головная боль вдобавок ко всем остальным неприятностям. И Газ, и Мегги оба заблуждались относительно курсов итальянского. Лэдди полюбил их всем сердцем. Он учил фразы, которые им задавали на дом, с таким усердием, как будто от этого зависела его жизнь. Когда в гостинице останавливались итальянцы, он приветствовал гостей на их родном языке, с гордостью добавляя: "Микьямо, Лоренцо". Итальянцы были приятно удивлены. Они меньше всего ожидали встретить в захудалой ирландской гостинице партье по имени Лоренцо. Недели сменяли одна другую, и дождливыми вечерами Газ и Мегги Нередко видели, как Ледди вылезает из подкатившего гостиницы роскошного БМВ. Однажды Мэгги высунулась в окно и увидела, что за рулем машины сидит красивая женщина. почему ты не пригласил свою знакомую в гости Ледди. Ой, нет, Констанция нужно домой. еще ехать и ехать. Констанция. Как удалось этой странной учительнице вовлечь взрослых людей в свои игры? Леди даже пропустил соревнование по бильярду, который, несомненно, выиграл бы, не будь он столь сильно увлечен изучением итальянского языка. На этой неделе они проходили части тела. Леди и Франческе предстояло встать перед классом и почередно показывать то на горло, то на локоть, то на лодыжку. Леди выучил все, что положено на зубок. Ле, Le... Джоло и он клал руку себе на шею. «Иль джомито». Каждый из ладоней обхватывает локоть, а затем, наклонившись, он прикасался к Ла кавиджля» на каждой ноге. Франческо ни за что не простила бы его, если бы он пропустил это занятие. А соревнование по бильярду, что ж, Их еще будет много этих соревнований. А вот такого дня, когда они изучают части тела, уже не будет. Да и он рассердился бы не на шутку, если бы Франческа из-за какого-нибудь соревнования вдруг решила не прийти. Газ и Мэгги в изумлении переглядывались. Пожалуй, занятия все-таки идут на пользу Ледди. Им хотелось в это верить, поскольку все остальное. Пока что складывалось безрадостно. Гостиницу пора ремонтировать, а они не могут себе это позволить. Они старались жить сегодняшним днем, не гадая о том, что принесет завтрашний. Ну что ж, пусть хотя бы Лэдди будет счастлив, а Роз умерла, веря, что у них все хорошо. Временами Лэдди забывал некоторые из выученных им слов. Он не привык к таким интенсивным занятиям, поскольку в монастырской школе его не особенно загружали знаниями. Однако на курсах от него ожидали многого. Иногда, заткнув уши пальцами, он сидел на парапете школьного двора и зубрил фразы, пытаясь при этом вспомнить нужную интонацию, например, фразу «Дове иль долоре?», где у вас болит. Нужно произносить с вопросительной интонацией. Так обычно спрашивают врачи, когда приходишь в больницу. Если не ответишь, они подумают, что ты не знаешь, где у тебя болит, и сочтут тебя полным идиотом. Поэтому леди сидел, снова и снова повторяя «Дове или долоре?». Мистер О'Брайен, директор всей школы Маунтенвью, подошел и сел рядом. «Как идут дела?» — спросил он. «Бенебениссимо». С энтузиазмом откликнулся Лэдди. Именно так говорила сеньора, когда была довольна. Ну, вот и славно. Вам, значит, нравятся курсы? Кстати, напомните, как вас зовут, а то я забыл. Микьямо кьямо Лоренцо. Ах, ну да, конечно. Так э, что, Лоренцо, не жалеете, что потратили денежки? Честно говоря, сеньор, я даже не знаю, сколько это стоит. За меня заплатила жена моего племянника. Тони Обрайен посмотрел на большого простодушного мужчину, сидевшего рядом с ним, и в горле у него встал комок. Эйден Дан был прав, когда сражался за эти курсы, и они, судя по всему, удались на славу. Кто только сюда не приходит. И жена Гарри Кейна, и какой-то гангстер. То же самое Тони уже говорил Грани, но она не верила в его искренность, полагая, что, восхваляя успехи ее отца, он просто подлизывается, пытается искупить свою вину. Поэтому Тони решил разузнать о курсах побольше, дабы убедить Грани в том, что ему не все равно. — Что вы проходите на этой неделе, Лоренцо? — Мы проходим части тела. На тот случай, если в Италии у кого-то из нас случится сердечный приступ или какая-то другая хворь. Когда вас привезут в больницу, доктор первым делом спросит «Дове иль долоре?». «Знаете, что это означает?» «Нет, не знаю. Я же не учу итальянский». «Ну?» Спросит врач «Дове иль долоре?» «И что это значит?» «Это значит, где у вас болит?» «А вы ему в ответ «Дове?» «Это где?» Да, наверное, потому что мы еще учили dove il banco и dove il albergo. Где находится банк? Где находится гостиница? Да, наверное, вы правы. dove означает где. Леди был чрезвычайно доволен, словно он только что сделал не весь какое открытие. Вы женаты, Лоренцо? — Нет, сеньор, боюсь, я не гожусь для этого. Сестра говорит, что мне лучше сосредоточиться на бильярде. — Ну, старина, разве обязательно выбирать между женитьбой и бильярдом? Эти вещи вполне можно совмещать. Можно, только если человек умен и руководить целой школой, как вы. А у меня вряд ли получится делать несколько дел одновременно. — У меня это тоже не очень хорошо получается, Лоренцо. Грустно покачал головой мистер О'Брайен. Значит, вы тоже не женаты? А я-то думал, что у вас уже взрослые дети, сказал Ледди. Нет, я не женат. Может, учитель это вообще такая профессия, которая мешает людям жениться? предположил Ледди. Мистер Дан, который руководит нашей группой, он ведь тоже не женат. Вот как? Насторожился Тони О'Брайен. Это было что-то новенькое? Точно, точно. «Но я думаю, что у него роман с сеньорой». Лэдди оглянулся по сторонам, не слышит ли кто-нибудь. Произносить подобные вещи вслух казалось ему верхом вольнодумства. «Что-то мне в это с трудом верится». Тонио Брайан был поражен. «Мы все так думаем. И Франческо, и Гульельмо. И Бартоломео, и я, мы много раз обсуждали это. Мистер Дан и сеньора постоянно смеются, когда разговаривают, а после занятий вместе уходят из школы. «Ну что ж», — неопределенно сказал Тони О'Брайен. «Здорово, правда?» — спросил Лэдди. «Он любил, когда у других людей все хорошо». — По крайней мере, интересно, — покачал головой Тони О'Брайен. Он всего лишь хотел побольше узнать о вечерних курсах, чтобы продемонстрировать грани свою заинтересованность. И такое услышать никак не ожидал. Сейчас он мучительно размышлял. Что это? Наивная болтовня великовозрастного простака? Или правда? Если правда, то дело принимает интересный оборот. Будучи сам вовлечен в, мягко говоря, интрижку на стороне, Эйден Дан не будет иметь морального права чересчур строго отнестись к отношениям между своей дочерью и Тони О'Брайеном. В конце концов, Тони О'Брайен холостяк и ухаживает за незамужней женщиной. Он никому не изменяет, его не в чему прикнуть. Но с грани подобными размышлениями Тони О'Брайен пока поделиться не мог. Накануне они встретились, и разговор получился натянутый, Оба пытались быть вежливыми и забыть о размолвке, столь тягостной для них. «Ты останешься на ночь?» — спросил он ее. «Останусь, но любовью заниматься не хочу», — ответила граня нисколько не пытаясь рисоваться или кокетничать. «А спать будем вместе или мне устроиться на диване?» Грань смутилась и стала похожа на маленькую девочку. Тони захотелось обнять ее, нежно погладить по голове и сказать, что... Все в конце концов уладится, и они будут счастливы. Но он не осмелился. — На диване нужно спать мне. В конце концов, это ведь твой дом. Даже не знаю, что тебе ответить, грани. Если я стану упрашивать тебя лечь со мной в постель, это будет выглядеть так, будто я к тебе пристаю. Если же позволю тебе спать на диване, ты подумаешь, что я к тебе равнодушен. Видишь, в каком глупом положении я оказался? «Ну, пожалуйста, позволь мне сегодня переночевать на диване», — попросила она. Тони обнял ее и ласково поцеловал в лоб. Утром он сварил для ограни кастариканский кофе. У нее был усталый вид, вокруг глаз залегли темные круги. Всю ночь не могла заснуть», — сказала девушка. «Читала твои книги. Потрясающе! О существовании многих из них я даже не слышала». На полу возле дивана Тони О'Брайен увидел две книги «Уловка-22» и «На дороге». «Уловка-22» — роман американского писателя Джозефа Хеллера, 1923-1999. Главный герой — военный летчик Йоссериан, который отчаянно пытается получить свидетельство о том, что он сумасшедший чтобы более не участвовать в боевых вылетах. Книга стала бестселлером начала 60-х годов. Роман «На дороге» — первое произведение в стиле бит, написан в 1951 году американским писателем Джеком Кируаком 1922-1969, который считается основоположником литературы битников, или так называемого «поколения бит». Он первым начал писать в стиле «Поток сознания». В романе описывается путешествие автора по дорогам послевоенной Америки. Автор напечатал роман на склеенном рулоне японской рисовальной бумаги, одним абзацем и без знаков препинания. На дороге был опубликован только в 1957 году. Значит, Грани раньше не читала Хеллера и Керуака. Как зачарованная она смотрела на его коллекцию классического джаза. Сущий ребенок. «Мне бы хотелось сегодня поужинать с тобой», — сказала Грани перед уходом. «Скажи, когда ты придешь, и я приготовлю ужин». Ответил Тони. «Сегодня? Или мы должны выждать подольше?» «Нет, это было бы отлично», — торопливо согласился он. «Только приходи поближе к вечеру. Мне нужно выяснить, как идут дела на курсах итальянского» и прежде чем ты снова набросишься на меня, сообщаю, это нужно мне самому и не имеет ничего общего с тобой и твоим отцом. Ладно, мир, — сказала Грания, но в глазах ее читалась тревога. И вот теперь Тонио Брайну предстояло отправиться домой, чтобы приготовить все к ее приходу. В соусе из имбиря и меда уже мариновались куриные грудки, стол был накрыт. Он поменял белье на кровати, а диван на всякий случай застелил пледом. не надеялся разузнать о вечерних курсах что-нибудь важное, чем можно было бы поделиться с Грани, а вместо этого неожиданно выяснил, что ее отец, по слухам, крутит роман с преподавательницей итальянского языка. Впрочем, сейчас ему надо идти прямо в класс, чтобы потом рассказать Грани о своих впечатлениях. На прощание он сказал Лоренцу довел долоре. Илджомито. С воодушевлением ответил тот, схватившись за локоть. Ничего, да свадьба заживет. Заверил Тони и поднялся на ноги, похоже, что мир сошел с ума. Это занятие, на котором учащиеся проходили части человеческого тела, было похоже на цирковое представление. Тони О'Брайен зажимал рот ладонью, чтобы не расхохотаться когда ученики тыкали друг в друга пальцами и кричали «ЭКОЛА!». Но к его удивлению выяснилось, что на самом деле они знают чертовски много итальянских слов и с легкостью используют их. Эта женщина оказалась отличным преподавателем. С частей тела она неожиданно перескакивала на дни недели или на ресторанную лексику, ведь мы же не собираемся провести все время в больнице, когда окажемся в Риме. — говорила она. — Ее ученики явно верили, что им предстоит экскурсия в Италию. Тонио Брайан, который не терялся, общаясь с чиновниками из департамента образования, сворой священников и монашек, придирчивыми родителями, наркоторговцами, вандалами, трудными подростками, сейчас, услышав о поездке в Рим, потерял дар речи. Он уже собрался уходить, когда его взгляд наткнулся на сеньору и Эйдена. Непринужденно смеясь, они переставляли большие картонные коробки, которые только что выступали в роли больничных коек, а теперь должны были превратиться в сиденье поезда. Эти двое общались так, как это происходит между дорогими друг другу людьми, интимно, хотя и без взаимных прикосновений. Господи Иисусе! Неужели это правда? То не схватил в охапку плаща, отправился к себе, мечтая вкусно поужинать, выпить вина, и, если получится, затащить постель дочь Эйдана Данна. Дела в гостинице шли так скверно, что Гасу и Мегги было совершенно не до Ледди с его итальянским. А он часто донимал их просьбами проверить его знания, жаловался на то, что приходится учить слишком много слов, и в голове у него уже настоящая мешанина. Не расстраивайся, Лэдди. Что запомнишь, то и запомнишь. Утешал его Газ точно так же, как много лет назад его успокаивали братья-монахи, уговаривая не перетруждать себя учебой. Однако Лэдди такой подход не устраивал. — Ты не понимаешь, — протестовал он. — Сеньора говорит, что мы должны уверенно ориентироваться в языке, не мычать и не запинаться. У нас будет еще одно занятие по частям человеческого тела, а я уже половину перезабыл. — Ну, проверь меня, пожалуйста. В этот день из гостиницы демонстративно съехали два постояльца, заявив, что качество номеров не соответствует их требованиям, а одна дама даже пригрозила написать жалобу в совет по туризму. Денег на то, чтобы заплатить недельное жалование работникам едва хватило, А тут еще леди с умоляющим выражением на своей круглой физиономии пристает, требуя, чтобы проверили его домашние задания по итальянскому языку. Я бы не волновался, если бы знал, что мне в напарнике опять достанется Констанс. Она мне обычно помогает. Но у нас не положено, чтобы напарники все время были одни и те же. Возможно, мне достанется Франческа или Глория, но скорее всего это будет Элизабетта. Ну так что. — Поможете мне? — Пожалуйста. Мэгги взяла лист бумаги. — С чего начнем? — спросила она. Но в этот момент их прервали. Заявился мясник, горевший желанием выяснить, намерены ли они когда-нибудь сплотить по счетам. — Позволь. Я сама с ним разберусь, Газ. Проговорила Мэгги и вышла из комнаты. Вместо нее бумагу взял Газ. — Ну ладно, леди. «Кем я буду? Врачом или пациентом?» Это не мог бы сначала побыть и тем и другим. Газ. Я хотел бы послушать, как звучат эти слова, когда их говорит кто-то другой. Идет. «Итак, я пришел в больницу, потому что со мной что-то не так. Ты — врач. Что ты должен сказать?» «Я должен сказать, где у вас болит». «Элизабетта будет пациентом, а я — доктором». Газ удивился самому себе, откуда у него берется столько терпения. «Дове иль долоре?» — цедил он сквозь стиснутые зубы. «Довеле фамале?» Иладзи упорно снова и снова повторял за ним фразы. «Видишь ли, когда Элизабетта только пришла на курсы, она была глупенькая и не старалась». Но Гульельма заставил ее относиться к учебе серьезно, и теперь она все учит. Леди и его соученики представлялись Гасу и Мегги группой клоунов. Взрослые люди, которые называют друг друга какими-то дикими прозвищами, тыкают пальцами в свои колени и локти, делают вид, что выслушивают друг друга с помощью воображаемого стетоскопа. Но именно в этот вечер Лэдди пригласил в гости Констанцу. Такой красивой женщины им еще не доводилось видеть. Но на лице ее читалась крайняя озабоченность. Надо же! Лэдди выбрал для этого визита самое что ни на есть неподходящее время. Мало того, что они с Мэгги провели биты в три часа в задней комнате, изучая колонки цифр, закрывая глаза на неизбежное а именно то, что им придется продать гостиницу. Так теперь еще нужно вести светскую беседу с какой-то незнакомкой и к тому же очень взволнованной женщиной. Однако светской беседы не получилось. Женщина оказалась не только самой красивой, но и самой сердитой из всех, кого они знали. Она сообщила им, что является женой Гарри Кейна — того самого, чье имя значится в контракте, а Шиван Кейси — его любовница. «Любовница?» — поразилась Мэгги. «Ну как такое возможно? Вы такая красивая!» Констанция поблагодарила ее коротким кивком и достала чековую книжку, а затем сообщила координаты своих друзей, которые выполнят все необходимые работы по ремонту и дизайну гостиницы. Гас и Мэггенни на секунду не усомнились в ее искренности. Женщина сказала, что если бы не они, ей вряд ли удалось узнать обо всем этом и набраться смелости, чтобы сделать то, что она намерена сделать сейчас. Теперь все изменится, и пусть они не сомневаются, эти деньги принадлежат им по праву. В конце концов, они смогут рассчитаться с ней после того, как встанут на ноги. — Ничего, что я рассказал о наших трудностях, Констанция! — робко спросил леди, глядя на троих людей, сидевших напротив него. Он еще никогда не говорил с посторонними о делах своего племянника и боялся, как бы тот не рассердился из-за того, что он привез сюда незнакомую даму. Но теперь, насколько он мог понять, проблемы разрешились, и все стало на свои места. На такое он и надеяться не смел. «Ты все сделал правильно, Лэдди», — сказал Гасс. Фраза прозвучала буднично, но Лэдди уловил в ней высшую похвалу, пусть и скрытую за скучными словами. Теперь всем словно и дышать стало гораздо легче. Когда несколько часов назад Гасс и Мегги помогали Лэдди учить итальянские фразы, все были в таком напряжении. А сейчас беды словно отступили на задний план. Он должен рассказать им, как успешно прошло сегодняшнее занятие. Сегодня в классе было так здорово, сияя, начал Лэдди. Помните, я боялся, что позабуду слова. Так вот я не забыл ни одного. Мэгги кивнула, не в силу говорить. В глазах у нее стояли слезы. Констанция решила спасти положение. «Мы с Лэдди были напарниками на сегодняшнем занятии», — сказала она. — И выступили очень успешно. — Локоть, лодыжка, горло? — спросил Газ. И не только это. И колено, и борода, — ответила Констанца. — Иль джиноккио элла барба! — восторженно гаркнул Лэдди. — Вы знаете, что Лэдди намеревается навестить своих знакомых, живущих в Риме? — осведомилась Мэгги. — Конечно, мы все об этом знаем. И следующим летом, когда мы поедем в Рим, обязательно навестим их. Сеньора слов на ветер не бросает. Констанция ушла, и они еще долго сидели втроем, трое людей, которым суждено оставаться вместе до конца. Розь это знала.